Глава 17. Стеблов ничего не понял и уклониться от летящего лицо браслета не успел. Прошли те давние времена, когда при виде этого украшения я терял голову и переставал себя контролировать. Путем долгих тренировок моего сознания Эдик научил меня не реагировать на этот артефакт. Поэтому, хотя он и не давал мне обернуться в звериную сущность, просто снять его с руки мне абсолютно ничего не мешало. Стеблов ойкнул, когда достаточно массивная вещь, еще и пущенная с максимально возможной скоростью, попала ему в район переносицы и схватился двумя руками за лицо. Водитель, не ожидавший столь резкого движения от сидящего рядом пассажира, резко крутанул рулем, чего нас всех в салоне ощутимо тряхнуло и повело в сторону. В ту же секунду Мирон обхватил руками, скованными наручниками, мерзкого за шею, и потянул вниз, стараясь прижаться к полу, а при возможности вообще скрыться под сиденьями. Вот и правильно. В ближайшие несколько секунд они будут мне только мешать. Я расслабился и позволил внутреннему зверю вырваться наружу. Мое огромное тело моментально заполнило большую часть внутреннего пространства микроавтобуса, а где-то на краю подсознания проскочила мысль, что я в очередной раз остался без гардероба. Но и она моментально ушла куда-то на задворки сознания. Толкнувшись всеми четырьмя лапами, я вмял в стенку автомобиля, сидевших на задних сиденьях конвоиров, а потом рванулся к водителю. Он, почуяв неладное, буквально на ходу выпрыгнул на дорогу, и неуправляемая машина немедленно ушла с дороги в сторону. Ударившийся колесом об выбоину микроавтобус качнуло, и мы начали медленно заваливаться на бок. А меня уже захватывал азарт предстоящей схватки. Я махнул лапой, и стебло пригнувшись, спрятался куда-то под сиденье и рыкнул и мотнул его в сторону мордой. «Понял тебя!» — крикнул Мирон, а я перевел взгляд в заднюю часть микроавтобуса. Наши конвоиры лежали на полу, словно сломанные куклы, раскинув в самых нелепых положениях руки и ноги. Я силой оттолкнулся, прыгнул и всем весом ударился в задние дверцы автомобиля. Они распахнулись, и перед моим взором оказался второй микроавтобус, остановившийся на обочине, буквально в 30 метрах от нас. Мерзкий с Мироном тем временем уже вдвоем крутились Теблово. Причем делали они это предельно оригинально. Если мой напарник выкручивал пистолет из руки бывшего собиста, то Макс схватил безопасника за уши и, упираясь ногами в сиденье, вытягивал его из переднего отсека в основной салон. Наверняка это было больно и очень неприятно, потому что орал стебло в противне любого поросенка на бойне в последние минуты своей жизни. Дверь микроавтобуса, стоявшего на дороге, отъехала назад, и в мою сторону полетели иголки электрошокеров. Но я теперь был гораздо быстрее и ловчее, чем в человеческом теле. Вернее, убыстрилось мое восприятие окружающей действительности. Мне казалось, что электроды с проводами не летят, а очень медленно плывут в воздухе, который стал густым и вязким, как патока. Я без особых проблем увернулся от первой пары, поднырнул под вторую и перепрыгнул третью, умудрившись при этом ни разу не коснуться нитей, которые тянулись за маленькими металлическими цилиндриками. Наверное, со стороны я превратился в размазанную тень, стремительно перемещавшуюся в пространстве. Буквально походя мазнув лапой одного из подручных Стеблова, я разворотил ему грудину. Когтями распоров живот второму и от души разогнавшись, я на полном ходу влетел в бок автомобиля, покачнув его и чуть не опрокинув на бок. Кто-то выпрыгнул с электрошокером перевес, но не успел выстрелить, угодив под лезвие моих когтей. Еще один покатился по траве, зажимая распоротую ногу. В окне передо мной мелькнуло лицо барона Фолькштайна, и я ткнул его лапой прямо через стекло. Схватив челюстями бойца, только что выпрыгнувшего из микроавтобуса, я помотал его перед собой, как обычно треплют собаки резиновую игрушку и зашвырнул обратно внутрь автомобиля. Внутри закричали, но, как оказалось, не я один был такой быстрый. Из микроавтобуса выскочила Милана в сопровождении одной из своих подруг. Их движения были такими же быстрыми, как и мои а острота стремительно отросших когтей внушала уважение. Мы закружились в причудливом танце. Я внимательно следил, чтобы ни одна из ведь не оказалась у меня за спиной, но, признаться честно, это было довольно затруднительно. Кроме того, я прекрасно понимал, что этими двумя красавицами количество моих врагов не ограничивается, и необходимо постоянно помнить о людях, оставшихся в микроавтобусе. Я отпрыгнул за него, стараясь держать в поле зрения обеих своих противниц, но Милана немедленно взобралась на крышу машины, а вторая ведьма, угрожая когтями, двинулась прямо на меня. Оценив потенциальную опасность, я оббежал автомобиль с водительской стороны и внезапно с силой врезался в его борт. В этот раз я не просто бил, куда придется, а пытался как будто поднырнуть под него. Машина опасно накренилась, Милана на крыше вскрикнула и уцепилась рукой за крышку люка. Не обращая ни на кого внимания, я отпрыгнул назад и снова с силой ударил в бок машины. Не ожидавшая такого подвоха, Милана слетела с крыши буквально в мои объятия. Придавив ее лапой, я рванул челюстями горло ведьмы и услышал чей-то отчаянный крик. «Нет!» В ту же секунду я почувствовал, как мне на спину прыгнуло какое-то существо. Сообразив, что наверняка это подруга Миланы, я начал извиваться и прыгать, пытаясь сбросить ее, чтобы не дать возможность располосовать мое туловище острыми когтями. В этот момент я увидел, как через разбитое лобовое стекло, лежащего на боку микроавтобуса, выбирается еще одна ведьма, а следом за ней показался водитель нашего микроавтобуса с двумя электрошокерами в руках. «Ну вот, похоже, я испекся». проскочила грустная мысль, но я не собирался сдаваться. Я завалился на спину и начал кататься по земле, чувствуя, как под весом моей туши превращается в кровавый фарш то, что еще недавно было костями с внутренними органами ведьмы. Ее хватка ослабла, я громко зарычал и вскочил, собираясь принять бой с новыми противниками. Но мой рык оборвался на полувздохе. Третья ведьма, как оказалось, вовсе не собиралась вступать со мной в рукопашную. Видимо, ей совсем не хотелось повторить судьбу своих подруг. Эта женщина стояла возле машины и творила руками какие-то сложные пассы а я почувствовал неимоверную тяжесть, навалившуюся мне на плечи. Картинка перед глазами начала стремительно расплываться, но я встряхнул мордой, и четкость предметов вернулась. Поняв, что ментальная магия на меня не действует, ведьма кинула в меня цепочку, которая на лету превратилась в змейку, оплетшую мои лапы, как удавка. Некоторое время я пытался сопротивляться, но серебряная цепь сжималась все сильнее, мои лапы подломились, и я упал, ударившись мордой о жесткую землю. Я лежал и зачарованно смотрел на то, как мужчина целится в меня из электрошокера. «Ну вот и все», — мелькнула одинокая мысль, и я закрыл глаза. Выстрел прозвучал неожиданно, только это был пистолетный выстрел. Я поднял веки и с изумлением увидел, как мужчина с шокером в руках заваливается вперед, а в бок ведьмы втыкается серебряная стрела. Мои вооруженные друзья бежали ко мне, внимательно оглядываясь по сторонам в поисках возможной опасности. Я почувствовал, как действие везменного заклятия исчезло. Став на задние лапы, я зарычал, а потом дал сам себе мысленную команду возвращаться в человеческое обличье. Здесь и сейчас мы выжили. Мы победили. У Мерзкого почему-то оказалось исцарапано все лицо, а Мирон немного прихрамывал на правую ногу. Но в целом мои друзья выглядели относительно здоровыми. Ссадины и ушибы заживут быстро. Главное, что все живы. «Ну?» Но... — сказал я себе мысленно, усмехаясь. — По крайней мере, с нашей стороны. А то, что сегодня не повезло нашим врагам, бывает. Цинично, наверное, размышлять именно таким образом, но я заметил, что это мышление больше присуще моей звериной, а не человеческой сущности. Свой, чужой, друг, враг — хорошо, плохо. В мире нет чистого черного чисто белого. Но многообразие оттенков зачастую приводит к неправильному выбору а иногда просто к ничего не деланию. И что лучше, поступить неправильно или вовсе ничего не делать? Вопрос философский. «Не стреляйте!» — раздался неожиданный крик из микроавтобуса, который я уронил на бок. «Не стреляйте, мы сдаемся!» Мирон немедленно вскинул арбалет, а мерзкий снял пистолет с предохранителя. «Только без глупостей!» — крикнул мой напарник. Наружу из бокового окна, которое теперь оказалось потолочным показались поднятые руки, медленно выползавшие на свет. Они тянулись так медленно, что мои нервы не выдержали этого напряжения. «Быстро наружу, а то пристрелю!» Руки моментально выскочили из автобуса, не сами по себе, конечно, а вместе с хозяином. Их обладателем оказался один из подручных барона Фолькштайна, в самом начале всей этой катавасии забившийся под сиденье и отчаянно молившийся неизвестно кому о чудесном спасении. «Еще живые есть?» покачал арбалетом Мироха. «Я не, не знаю», — заикался неудавшийся маг-менталист. Мирон с Мерзким занялись сортировкой живых и мертвых, а я пошел к микроавтобусу, в котором везли нас. На переднем сиденье мычал связанный стеблов, а тела наших конвоиров, по которым я потоптался, представляли собой весьма грустное зрелище. В заляпанном кровью салоне сидел Шамиль и держал на коленях голову своего ученика, Если бы не маленькое отверстие в районе виска, могло показаться, что спит сын, положив голову на колени отцу. Артур был хорошим мальчиком. Грустно сообщил мне ведьмак, поднимаясь при моем приближении. И мог бы стать достойным ведьмаком. У него не было большой силы, но он был умным и старательным. Вот так и происходит в жизни. Случайная пуля оборвала путь, который не успел начаться. Мне нечего было ответить ему. Я просто пожал плечами, не желая вообще вступать в диалог с кем-либо. Самое интересное, что рядом с молодым ведьмаком лежала мертвая ведьма. Это была та самая девушка, которая пыталась схватить кольцо быстрее главы Ковина. Но она точно была жива, когда нас всех грузили в автобус. И, по-моему, даже не сильно ранена. Как тогда она умудрилась умереть? Я повернулся и увидел гузель, которая, хромая, медленно шла в мою сторону. — Ты обманул меня, оборотень? — просила она, глядя мне в глаза. — Нет, — пожалуй плечами. — Я хотел отдать вам то кольцо, которое было у меня и которое, по слухам, принадлежало Анне Харт. Но вы сами потеряли его. Ведьма смотрела на меня с какой-то затаенной грустью. Рядом с ней встал Шамиль. Казалось, что они ждут от меня каких-то объяснений, но мне нечего было им сказать. — Может быть, мы можем поискать кольцо в вещах погибших? Мне кажется, что она заранее знала ответ, но решила на всякий случай попробовать. «Нет», — отрицательно покачал я головой, — «дело не в кольце. И раз вы этого не поняли, то оно вам и не нужно». Они кивнули и прошли мимо меня в сторону дороги. Я смотрел им вслед, вспоминая слова Гамзата, что истинную силу обретет не тот, кто поймет свою сущность, а тот, кто примет ее такой, какая она есть. «Ну и что будем делать?» Подошел я к друзьям, запахивая на поясе чью-то куртку. Заниматься мародерством желания не было, но и привычка ходить голым тоже никак не хотела вырабатываться. «Все как учили», — мерзкий перебирал мобильники, валявшиеся на земле. «Позвонить, доложить, получить по шапке и ждать приезда высокого начальства». Он по памяти набрал номер, как видно дежурного по отряду, и начал что-то бубнить в трубку. Потом завис и, прикрыв ладонью микрофон, сообщил нам с улыбкой. На командира переключают. Чувствую, крику сейчас будет. Раз, раз, раз. Привычно отозвалось эхо. Процитировал Мирон старую армейскую шутку. Он закончил вязать испуганного подручного Фолькштайна и теперь, прикурив с наслаждением, сделал глубокую затяжку. «Курить надо бросать», — глубокомысленно сообщил он мне, провожая взглядом струйку дыма. «Говорят, что в старости от этого кашель может случиться». «Дай сюда тогда». Я забрал у него зажженную сигарету. «Тебе вредно, а я все равно до старости не доживу». «Андрей!» Ко мне подбежал Мерзкий с мобильником в руке. «Тебя какой-то полковник Седых спрашивает». «Какой-то!» фыркнул Мирон. «Теперь-то, конечно, можно и выйти на сцену. Во всем белом!» «Да ладно тебе!» примирительно протянул я, забирая у Макса трубку телефона. «Может быть, у него кашель был, поэтому он и не мог ответить». «Я все слышу», — сказал телефон голосом Эдика. «Раз вы шутите, значит, у вас все хорошо». «Иди в опу, полковник». С чувством морального удовлетворения сказал я. На том конце провода охнули. Видимо, Эдик разговаривал по селектору. Я даже не буду сейчас спрашивать, где ты был, что случилось и какого ляда. Ответь мне ровно на один вопрос. Тебе морду за это колечко бить сразу при встрече или хочешь немного помучиться? Эдик появился минут через сорок, с помпой, что, впрочем, уже давно меня не удивляло. Два вертолета выскочили из-за сопки неожиданно и зависли над нами. «Смотри, Винни!» Смешно коверка и язык, как будто говорит маленький ребенок, показал мерзкий мне на вертолеты. «Сейчас из этих больших железных птиц вылезут злобные дяди-начальники. Вылезут и начнут на всех орать». «Не на всех, а на тебя!» его уточнил Мирон, закуривая очередную сигарету. «На нас орать бесполезно. Мы люди гражданские. Значит, для армии материал полностью отработанный. И вообще, почему орать? Мы же с трофеями подготовились». Всех, кто остался жив после этой заварушки, мы тщательно обыскали, крепко связали, в том числе и серебряной нитью. А затем выложили в один рядочек, как будто к распродаже приготовили. В качестве главного приза были связаны с Стеблов, и Фолькштайн. Эдик должен оценить. Трупы тоже свалили в аккуратную кучку, а сами завалились прямо на землю и глазели в небо. Иногда хочется просто лежать и смотреть на облака, понимая, как это красиво, и какой-то был дурак, что не ценил эту красоту раньше. Эдик выскочил из вертолета первым, даже раньше группы тяжелых, занявших круговую оборону, что являлось грубейшим нарушением всех мыслимых и немыслимых приказов и наставлений. Он подбежал к нашей троице, уже успевший подняться на ноги, и бросился обнимать оторопевшего от такого развития событий Мирона. «Спасибо тебе большое! Спасибо!» Приговаривал он, пытаясь обхватить своими худенькими ручками массивную тушу моего напарника. «Спасибо, что не бросил его, что помог! Я твой должник! Спасибо тебе!» Мирон немного оторопел от такого бурного проявления чувств а по удаль большие начальники вообще пребывали в замешательстве. Мерский попытался что-то доложить дядьке в генеральских лампасах, но тот только досадливо отмахнулся, с любопытством оглядывая место побоище. Впрочем, ничего сверхъестественного он все равно не увидит, а все маломальски полезные вещи Эдик обязательно заберет с собой. Уж в этом я уверен на 200%. Когда господин полковник подошел ко мне, то лезть с объятиями уже не стал. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Нам было этого достаточно. Мы можем бесконечно долго хохмить при встрече или материться, но сейчас все это было наносное. «Где кольцо?» — спросил Эдик. «Где-то там». Мотнул я головой в сторону горки трупов. «Одеться не хочешь?» «Есть во что». «С собой нет». «Ну, значит, потом оденусь». «Устал?» «Кофе хочу!» Мне действительно почему-то сильно хотелось именно кофе, причем вареного, черного, как смола и без сахара. Эдик кивнул, а я посмотрел в сторону прилетевших с ним начальников. «Проследи, пожалуйста, чтобы Максима не трогали. Это наш человек». «Естественно!» — кивнул Эдик и повел меня к вертолету. «Шашлык — это хорошо?» «Нет, не так. Шашлык — это всегда хорошо». К сожалению, многие проживают жизнь так и не попробовав, что же за великолепие скрывается за этим простым коротким словом. Нелепая поделка, продаваемая в различных кафешках и даже некоторых ресторанах по городам и весям, зачастую является просто жареным мясом. А вот шашлык... Настоящий шашлык умеют делать только на Кавказе. Некоторые секреты передаются здесь из поколения в поколение, Причем все они кардинально разные, но одинаково вкусные. Когда ты кладешь в рот кусочек горячего мяса и начинаешь каждой клеточкой своего тела ощущать сок, стекающий с него, хочется забыть обо всем. Все-таки не зря шампуры делают острыми. Это подчеркивает то, как шашлык однажды ранил мое сердце и покорил его навсегда. И огонь этой любви в моей груди может погасить только настоящий кизлярский коньяк, который я могу выпить с моими друзьями и закусить его снова этим чудом под названием шашлык. Эко его развезло, толкнул меня в бок мерзкий, указывая на Мирона, продолжавшего петь оду шашлыку с вилкой в одной руке и серенаду коньяку с рюмкой его же в другой. Да и пусть я плечами, с удовольствием делая глубокую затяжку. После всех этих треволнений у нас у всех нервная система должна выпустить пар. Тем более не буянит, жизни никого не учит, а просто всех любит и готов этим счастьем поделиться. Правды ради, Мирон действительно не успел выпить достаточно много, чтобы к нему можно было применить слово «напился». Буквально пять-шесть рюмок для его молодого растущего организма, что слону дробина. Но нервы и у него далеко не железные. Когда мы вернулись на заставу Мерзкого, у всего личного состава были такие глаза, как будто пришествие живых покойников наблюдают. Больше всего меня удивила реакция старшины, который бросился к Максиму с видом побитой собаки, и с места в карьер начал клясться ему в вечной преданности и горячей любви. Как оказалось позже, старшина, отойдя от Фолькштайна на приличное расстояние, все-таки начал рассуждать здраво и логично подумал, что доложить о произошедшем все-таки надо. Однако дежурный, даже не дослушав его до конца, переключил вызов на кабинет кого-то из руководства, а там трубку передали Эдику. И наш скромный, а местами даже интеллигентный полковник госбезопасности орал таким матом, грозил старшине настолько страшными карами, что возвращение начальника к тому же живым и здоровым воспринималось исключительно как вселенская благодать. Вчера мы сходили в баню и завалились спать без задних ног. Эдик все равно носился по округе, занимаясь налаживанием каких-то связей и улаживанием миллионов формальностей. Поначалу к этому вопросу хотели привлечь и Макса, дескать, участок-то его, Но полковник заортачился. Придумал сказку, что присутствие официальных лиц из числа пограничников будет ему только мешать. Взял в качестве проводника бойца из числа местных жителей и погрузился в водоворот своих важных для безопасности страны проблем. Я так понимаю, что Гузель и Шамиль все же были вынуждены познакомиться с Эдиком, потому что если ему надо, то он найдет аргументы для встречи хотя гораздо большее впечатление на него произвела встреча с Гамзатом. С его слов бывший мулла просил передать мне привет, но о подробностях разговора с ним не распространялся. Хотя мне, конечно, было интересно, что мог услышать Эдик в старой башне, но полковник был задумчив, хмур и на мои вопросы ничего конкретного не ответил. А сегодня с утра мерзкий категорически объявил, что без шашлыков нас не отпустит. В конце концов, если после всего случившегося мы не найдем время с ним просто посидеть и поболтать по-человечески, то мы оба просто свиньи, и он знать нас больше не знает. Делать было нечего, пришлось соглашаться. И вот мы сидим, греемся под жгучим кавказским солнышком, вкушаем дивный шашлык и наслаждаемся не менее прекрасным коньяком. «Ну, а все-таки, Андрей...» дошел ко мне Эдик с рюмкой в руке. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, за все время застолья наш уважаемый полковник выпил в лучшем случае 50 грамм этого прекрасного напитка. Он был абсолютно трезв, хотя и активно поддерживал застольную беседу, произносил тосты и, на первый взгляд, употреблял алкоголь наравне со всеми. «Все-таки», — повторил он, — «почему кольцо оказалось без силы?» «Да потому что», — лениво протянул я. Ну ведь обсуждали это с ним вчера. Нет же, устоявшейся чекистской привычке информацию надо перепроверить. Говорю тебе, не было в этом кольце никакой силы. Анна Харт просто банально над всеми подшутила. Она сама по себе была сильной ведьмой, и никакой артефакт ей для могущества был не нужен. Может быть, просто хотела как-то романтизировать свои чувства к возлюбленному? Я не знаю. Но силы в кольце не было, я тебе точно говорю. Так сказать, не артефакт красит ведьму, а ведьма-артефакт. А крутила тебя так почему? Без былого энтузиазма поинтересовался Эдик, в принципе, прекрасно зная, что сейчас услышит. Объяснял же. Стараясь сдерживать эмоции, терпеливо повторял я свою версию. Точно не знаю, могу только лишь предположить, что так на мой чуткий организм действовали эманации поискового заклятия. Как барона Фолькштайна твой Стеблов заставил кольцо искать... Так у меня в желудке кольцо и зашевелилось. Вот меня и крутило так сильно. Так что я уверен, это не кольцо силы, как в сказке про Хоббита, а просто красивая бижутерия. Да уж, задумчиво покрутил головой Эдик, как у тебя все просто, однако. А Буча из этой бижутерии поднялась знатная. Всех подробностей, ясный дело, он не рассказал, но, как я понял, у Стеблова и Миланы оказались влиятельные подельники в администрации президента, которые умудрились преподнести историю о кольце таким образом, будто бы Эдик завладел им с целью организации политического переворота. Моего приятеля арестовали прямо в кабинете у его начальника, вернее, он дал себя арестовать, чтобы выяснить всех заинтересованных в этой истории. Оказалось, что на верхушке айсберга возвышался один из помощников первого лица государства, через которого, к слову говоря, Эдику и навязали в подчиненные все того же Стеблова. Как только Эдик выяснил все эти обстоятельства, он сразу же кинулся искать меня, но это оказалось поначалу не так просто. В первую очередь из-за того, что он не учел маленький нюанс, понятный только пограничникам. Мерзкого он вычислил быстро — и, убедившись, что мой телефон, а заодно и Мирона, молчит, позвонил на заставу, представился и в лоб спросил у дежурного по заставе, нет ли в распоряжении посторонних. Получил предельно четкий ответ. «Нет, ни в коем случае. И вообще мы о подобном докладывать обязаны». И начал переживать, что нас перехватили по дороге, мы в плену, враги применяют пытки и так далее. На самом деле мы в этот момент как раз ехали в сторону башни Гамзата. Эдик сел на самолет, прилетел в Махачкалу и снова позвонил на заставу, но получил точно такой же ответ. Было это примерно в то время, когда мы с Мерзким выясняли отношения после его чудесного исцеления. Именно поэтому господин полковник был дико зол, когда оказалось, что мы обретаемся на заставе уже больше суток, просто его такого большого и грозного, по старой пограничной традиции, беззастенчиво водили за нас. Ибо присутствие даже близких родственников в распоряжении заставы Требует кучи согласований и разрешений, чем никто и почти никогда не заморачивается. И гораздо проще на глупый вопрос кого угодно ответить «нет». И вообще наша застава. Не дело всяких москвичей на ней порядок проверять. В кармане зажужжал телефон. Я достал его и прочитал сообщение с кучей смайликов в виде сердечек. «Я соскучилась. Как вы там отдыхаете? Не пора ли собираться домой?» Я улыбнулся и с наслаждением потянулся. Это действительно шикарное ощущение, когда тебя ждут и по тебе скучают. Светка, узнав, что со мной все хорошо, очень обрадовалась. Добрый дядя-полковник наплел ей какую-то байку про незапланированный Армагеддец, который никто на планете не в состоянии предотвратить, кроме Супер Андрея, и она реально боялась меня потерять, не успев найти. Вчера вечером мы разговаривали по телефону часа два без остановки, пока у нее не села батарейка на смартфоне, а потом без передышки обменивались милыми сообщениями. Если совсем откровенно, то я уже был полностью готов лететь в Москву, хоть на самолете, хоть на старенькой Мироновской «Хонде», но понимал, что это не очень красиво по отношению к моим друзьям. Да и Светка согласилась, что если уж она меня такого хорошего всю жизнь ждала то и один лишний день вполне в состоянии потерпеть. Эдик постоял возле меня еще минутку, задумчиво глядя на мерзкого, который слушал очередную байку от Мирона, а потом, что-то решив для себя, подошел к Максиму. Мой друг сидел на плетеном стуле абсолютно расслабленно, глядя снизу вверх на полковника госбезопасности из самой столицы и улыбался открытой чистой улыбкой. «Максим, а вы не хотите перевестись в Москву?» Абсолютно серьезным тоном спросил Эдик Мерзкого. У меня и вакансия, как вы понимаете, сейчас образовалась. «Да я как-то не рассматривал подобную перспективу», развел руками мой бывший однокашник. «Меня, в принципе, здесь особо ничего не держит, но и жизнь в столице никогда не привлекала». «А вы подумайте», тоном «змея-искусителя» продолжал уговаривать Эдик. «Достойная зарплата, жилье служебное организуем». Карьерные перспективы появятся. «Господин полковник, я согласен!» Влез в процесс наглой вербовки Мирон, размахивая вилкой с насаженным куском мяса. «У меня и опыт в подобной сфере имеется, да и Андрея подтянем!» «Мы на службу в органы бывших пограничников не рассматриваем!» Сварливо заметил Эдик. «Особенно таких неуправляемых!» Мы втроем только переглянулись и, не сговариваясь, хором ответили «Бывших пограничников не бывает».